управляя поминки среди беспорядка и опорожненной мебели, сдвинутой с места, держащей в замочных скважинах на манер повисших папирос уже ненужные ключи. Ей, конечно, не следовало приходить. Она была совсем чужая, за многосемейным овальным столом, где кропотливо ели с тусклой, как прокуренные зубы, треснутой посуды, где взрослые были еще одеты, во все советское, неуклюжее, словно подбитое картоном, а дети уже пестрели с заграничными джинсовыми костюмчиками, нарядными свитерками. И он, ошалелый, подвыпивший, еле вылезший из тесноты беседующих родственников, заторопился ее провожать. После от него была одна открытка, брошенная в Москве, и больше ничего. Нина Александровна с тех пор не любила евреев, всегда говорила о них с подозрением и неприязнью, но так и не научилась их распознавать среди хороших людей, с которыми ее сводила продолжавшаяся жизнь. Маринка родилась в июле, в самую жару, когда травяные и древесные листья выросли большие и дырявые, словно прожженные сигаретами а желтые начинки кувшинок на пруду у районной больнички сделались сытными, будто вареный яичный желток. Нянча елозящий ситцевый сверток Нина Александровна пыталась представить иной, экзотический зной, с пальмами из клуба путешествий, с песками пустыни, растворяющимися в неверном мареве, будто сахар в стакане кипятку и его на каменном городском солнцепеке с тенью, на плитах не более, чем от мячка, с книгой под мышкой. Воображать его в связи с собою на какое-то время вошло у Нины Александровны в привычку, ей остро требовалось ощущать его живым. Но синхронная связь становилась все фантастичней, образ его изнашивался от употребления, и постепенно Нина Александровна стала путать воображение с собственными снами. Вот здесь... На супружеской кровати она еще досматривала какие-то последние обрывки, остатки отснятого душою материала. Муть, снег. Он приехал из Израиля глубоким морщинистым старцем. Он сидит на скамейке в какой-то мертвенной аллее, и следы его ведущие к нему почему-то круглые, как блюдца с молоком. Первоначально у Маринки в младенческих, жиденьких прятках сквозила его рожена, и было что-то от него в строении львиного носика, так что Нине Александровне даже чудилось, будто у нее родился мальчик, но постепенно это все изгладилось, сошло на нет, и также постепенно выпало из памяти его лицо, и даже обида, горчайшая обида, На такую жизнь уступила обидам попроще, поплоше. На коменданшу, выдававшую мамочке самые рваные, до да серой марли вытертые простыни, на собственных родителей, заблевавших, как только Нина Александровна просила взять Маринку на несколько дней, и превратившихся с годами в одинаковых, с лицами будто сухие каменные пряники, деревенских кулаков». Вот на Алексея Афанасьевича не было обид. В сущности, он никогда не оставлял ее одну. Ни разу в международный женский день не оставил без цветов. Подобно тому, как у него было 9 мая, так у Нина Александровны было 8 марта,